«Удар кинжалом. Есть расстояние больше меж чаши и губ твоих краем». Так сказал поэт, потому что он знал, и в такой мгновенный промежуток времени может случиться то, чего человек никак не предвидит. Не предвидел и Филипп, что готовит ему этот роковой день. Давно уже в Эгах не было такого пышного и веселого торжества. Всегда только жертвоприношения Только похороны царей с их печальными обрядами, только вековое молчание гор, шум дремучих лесов, да крохот водопадов в каменистых ущельях. А нынче здесь свадьба. Прежде чем приступить к свадебным торжествам, отправили в Дельфы послов. Надо было знать, как отнесется к этому божество. Пифия изрекла. Видишь, быку венчен, конец близок, жертвоприноситель готов. Ответ был странным. Как его толковать? Кто жертвоприноситель кто жертва? Но думать много не стали и как хорошее предзнаменование. Еще с утра начались жертвенные обряды, чтобы умилостивить богов. Пусть боги отнесутся благосклонно к этому союзу и пошлют счастье и благополучие дому новой семьи. В процессе свадебные хоры, поющие петоламы. На свадьбу в Эгиз съехались гости со всех сторон. Приехали и цари ближайших племен – Агриан, Пионов и Адризов. Прибыли и старейшины из Афины. Они привезли Филиппу золотой венок, какими Элины венчают своих Героев, несметные толпы народа переполнили старый город, и всюду на виду Филипп веселый, успокоенный. Перед этим Филипп съездил в Эпир, чтобы поговорить с Олимпиадой. Дом Эпирских царей и дом царей Македонских теперь связан с союзом и для совместной войны, и для обороны. Так неужели, когда все так удачно сложилось, когда все счастливы, Олимпиада будет враждовать с Филиппом? «Все счастливы?» Олимпиада зло смотрела на Филиппа. «А счастлива ли, Клеопатра, не та Клеопатра, которую ты привел в мой дом, а другая?» «Твоя дочь, которую ты, не спросив ее согласия, выдаешь замуж?» «Она будет счастлива!» Филипп беспечно махнул рукой. «Она станет хозяйкой царского дома!» «А я тоже счастлива!» Или смогу быть когда-нибудь счастливой? Если будешь благоразумна, я ж не обижаю тебя. Ты мать моего наследника Александра. Ты меня не обижаешь, потому что больше обидеть, чем ты меня уже обидел, невозможно. А что касается Александра, я не уверена, что он будет твоим наследником. Клеопатра не дочь твоя, а та другая и ее родня, говорят иное. Они не прочат в наследники сына твоей молодой жены. Филипп потерял терпение. Но можно ли в такие дни сводить старые счеты? Надо забыть все это и веселиться. На свадьбах нельзя ссориться. И он ушел от нее самоуверенный, торжествующий, поднятой головой. Олимпиада проводила его зловещими глазами. Для меня наши с тобой счеты никогда не станут. Старыми, — прошептала она, — и все это никогда не будет забыто. Однако на свадьбу своей дочери она все-таки приехала. а В день свадьбы стояла солнечная светлая погода, щедрая осень Македонии украсила легкой желтизной и кармином окрестные леса, которые заглядывали с гор в шумящие веселые улицы. На площади вокруг оркестры, утрамбованной круглой площадки, теснился народ, наслаждаясь зрелищем пляс. Мимы, изображавшие разные сценки, порой очень грубые, но всегда смешные, веселили толпу. Всюду слышались голоса аэдов и звонки фар, праздничные песни бродили по улицам. Среди этого праздника, среди песен и смеха, с утра полупьяных царских гостей Александру было... невесело. Он недавно опять поссорился с отцом и как-то глупо поссорился по мальчишески. Есть в Азии государство Кария под персидскому царю Пиксодару. Сатрапу Карии хотелось заключить военный союз с Филиппом. Пиксодар давно предвидел будущее могущество Македонского царя, но как это сделать? Пиксодар решил, что самое простое и надежное дело – это породниться с Филиппом. У Филиппа, кроме Александра, был еще сын, рожденный танцовщицей, Арией, слабоумный и тихий юноша, жил в царском доме, никому не мешая, ни к чему не стремясь. И вот за этого Аридея Пиксадар задумал выдать свою дочь. С этим предложением он направил к Филиппу своего посла Элина Аристокрита. Друзей Александра это встревожило. «Почему Пиксадар выбрал Аридея?» — сказал нахмуре Серегей. «Уж не хочет ли царь Филипп сделать его своим наследником?» «Откуда у тебя такие мысли?» — удивился Филота. «А что ж тут удивительного?» — пожал плечами критянин Неарх. «Я слышал, Пиксадар очень сильный сатрап. Говорят, у него все друзья, связи всякие». Смущенный Гефистион не знал, что думать. «Зачем царю Филиппу такой наследник, как Оридей? Каким помощником он ему будет?» «Ну, мы знаем царя Филиппа», — мрачно сказал Леомедонт. «И ты его, Александр, знаешь. Кажется, что он любит тебя. Но с Аридеем ему легче ладить, как бы твой сводный брат не стал на твоей дороге». «Да-да», — повторял Иниарх, — «тут что-то неладно. Пиксадар договорится с царем. Это так и есть». Александр поверил всем подозрениям и недобрым догадкам своих испуганных друзей. Разве не было того вечера, когда Филипп бросился на него, на своего сына с обнаженным мечом? Разве забудет он когда-нибудь, как блеснуло лезвие красным отцветом очага над его головой? Отец разлюбил его. В горячах, в гневе Александр послал к Пиксадару своего друга, трагического актера Фессала, надеясь на его красноречие. «Убеди его! Пусть он отвергнет Аридея и пусть отдаст свою дочь мне, старшему сыну царя!» Фисал гордый таким поручением, немедленно отправился к Пиксадару в Карию. Он предвидел, что Пиксадар придет в восторг от такого предложения. Филиппу тотчас стало известно об этом. Он вошел к сыну вместе с одним из друзей Александра Филота и сыном полководца Парминиона. Он ворвался к нему, как сам Зевс с громами и молниями. Что я слышу? Ты ищешь себе жену в доме персидского сатрапа? Ты сын македонского царя, где твоя гордость? Где твое достоинство? О, Зевс и все боги! За что я так наказан и унижен? Мой сын хочет стать зятем корица-варвара, подвластного варвару. Клянусь, ты низкий человек, ты Маргит. «Недостойный своего положения! Как ты мог это сделать? Ты сын царя Филиппа Македонского! Кто тебя натолкнул на это? Кто отнял твой разум? Кто заставил тебя так унизиться и меня унизить вместе с собою?» Александр слушал молча. Лицо его полыхало. Отец оскорблял его, но эти оскорбления не обижали. Он увидел, что отец любит его, любит до того, что впадает в безумие, потому что его сын так мало ценит себя. Значит, отец ценит его высоко. Отец бронился, а он облегченно переводил дух. В эти минуты он понял, как тяжко ему было, безразличие отца, его отчужденность. И вдруг, как проклятие, которое преследует человека, не давая успокоиться, В его памяти снова сверкнул красным пламенем, выхлоченный из нужен меч. Меч, поднятый на него. Александр нахмурился и опустил глаза. Он опять не знал, что ему делать и кому верить. Филипп тотчас послал в Карию, глашатая с приказом. Немедленно схватить Фессала, заковать его в цепи отослать в Македонию. И тут же, не раздумывая, изгнал из Македонии почти всех друзей Александра горпала Нерха, Ориге, Лемедонта. Это они толкают тебя на безумные действия, пусть идут куда знают. Они недостойны ни Македонии, ни дружбы сына Македонского царя. С этой минуты Александр ни разу больше не улыбнулся отцу. Отец мог как угодно оскорблять и поносить его, но отнять у него друзей и лишить их родины? И теперь здесь, в Эгах ему было не слишком весело. Он как-то притих. Счастье, что Гефестион пока еще с ним. Филота тоже остался, но почему-то он тогда пришел к нему вместе с царем. Может быть, это он, Филот, и донес ему о разговорах товарищей? Нет. Александр не хотел жениться ни на какой корейской принцессе. Он вообще не хотел жениться. Просто глупый поступок – послать Фессала в карию. От беспокойства, от тревоги, которую ему, ему внушили. Отец прав, он моргит. Он оскорбил отца своим недоверием. Но все-таки разве можно было... Отнять у него друзей. Гефестион молча сочувствовал ему. Он не утешал его, но Александр и так знал, что Гефистион разделяет с ним и его горе, и его обиду. В том настроении, в каком был Александр, трудно выносить праздники, да еще такие пышные, такие шумные такие длинные, как сегодня. — Потерпи, — утешал его Гефистион. — Скоро все это кончится, и мы все... Отправимся в поход. Я думаю, что царь Филипп вспомнит и о нас, как помнил при Херании. Скорее бы. Александр мгновенно увидел себя на могучей спине Букефала в шлеме и панцире во главе тяжело вооруженных отрядов, идущих в неведомую страну Азию. За победами, за славой. За великой славой. Мы бы уже давно были там. Сердито сказал он, но ему все нужны свадьбы, свадьбы. Праздник длился весь день с самого раннего утра, и вот уже солнце стало понемногу приближаться к вершинам гор, снега на Олимпе с запада оделись в багряное сияние, а с востока на них, словно плащ, легла густая синева. Наверху на склонах вечерние лучи еще путались в хвойных, лапах дремучих лесов. Но внизу, сбегая к стенам города, деревья тонули в лиловых сумерках, и сумерки эти уже перевалили через стены и незаметно ползли по улицам. В старом дворце готовился ужин, звенела золотая и серебряная посуда, в очаге разгорался большой огонь. И когда все было готово, и столы накрыты, и гости по эллинскому обычаю увенчаны цветами, И с зеленью начался пир. Но прежде чем были подняты чаши с вином, вошли глашаты и пригласили гостей на следующее утро в театр посмотреть комедию, подготовленную афинскими актерами. И долго еще среди шума и песен праздничной толпы слышались по городу голоса глашатыев, объявлявших о том, что завтра с утра в театре будет... представлении, что зрители могут занимать места. На рассвете едва засеребрилась в лиловом небе вершина Олимпа, зрители в пестрых праздничных одеждах уже спешили в театр. Действо начиналось рано, чтобы успеть закончить представление до сумерек, пока темнота не повесит свой занавес. В театре, раскинувшим полукругом каменные скамьи, еще стояла предутренняя тишина. Но вскоре здесь загудела толпа. Зрители торопились занять места. Красная заря светила город, когда открылись ворота царского дворца, и царь Филипп появился на улице, окруженный терами, телохранителями и знатными гостями. Филипп много вина выпил вчера за ужином, но короткий сон ободрил, освежил его. Он вышел из дворца веселый, благодушный, в белоснежных праздничных одеждах. Вздохнув полной грудью, он почувствовал, как душист августовский воздух, как прекрасен мир, созданный богами, и как хороша жизнь. Все идет так, как хочет Филипп, и пир у него в руках. Что может сделать теперь эта Олимпиада? И сколько еще она может негодовать, ненавидеть, проклинать его? Вздор! Время все загладит, а сейчас такая широкая дорога открыта перед македонским царем. Филипп вспомнил Демосфена и усмехнулся. Да, сколько первоклассного красноречия потратил человек, и все напрасно. Он не только не свалил Филиппу, но даже не пошатнул его. А вот когда Филипп вернется победителем из Азии, когда он станет властителем линских городов на Азиатском берегу и будет диктовать свою волю Ладии, тогда он все припомнит Демосфену. За все с ним расплатится. Филипп посмотрел на небо, на горы, на далекую вершину Олимпа, где, может быть, в эту минуту возлежат боги на своих драгоценных ложах и глядят на него, на его праздник. Боги должны быть довольны и сыты. Столько обильных жертв принесено им вчера. Вдруг сердце у него... Дрогнула, сжалось от какой-то безотчетной тревоги. Филипп краем глаза уловил внимательный и недобрый взгляд из толпы своих этеров. «Это арабей, ленкистеец», — сказал себе Филипп, хотя зловещий взгляд только сверкнул и тут же исчез. Он стоит, отвернувшись, будто и не думал смотреть на меня, но он смотрел, будь у меня оба глаза — Я бы давно это заметил, но он смотрел на меня с моей слепой стороны. И как? Ленкистийцы, сыновья Аэропа, все здесь. Арабей, Керамен. Александр, все три брата. Опасная семья старой родовой знати из Верхней Македонии. И хорошо, что они здесь. Филипп должен их держать при себе, иначе за его спиной они могут многое придумать и предпринять». Они все еще не примерились с тем, что Филипп стал царем, ведь их род такой же знатный такой же древний. Ленкистийцы. Как трудно пришлось Филиппу с ними. Верхние Македонские властители не желали признавать царей Нижней Македонии. Филипп силой заставил их признать его. Он стремился объединить Македонию, расширить ее и усилить. Но... Ленкистийцы, как и другие родовитые македонские властители, не хотели слышать ни о каком объединении, ни о какой зависимости. Им было достаточно их владений в маленькой гористой Верхней Македонии, где они были полновластными «владыками». Но всем им и ленкистийцам тоже пришлось покориться военной силе Филиппа, пришлось признать его царем. Правда, многие из них уже оценили силу Объединенной Македонии, они богатели, грабя побежденные города. Но еще были живы те, которые не забывали о своей бедной, но гордой знатности, о своей неограниченной власти, хотя и в собственной вотчине. и Филипп знает, они воспользуются любым удобным моментом, чтобы вернуть эту власть и эту независимость. «Только я этого момента не допущу», — думал Филипп. «Нет, они этого не получат». Филипп улыбался, но его единственный глаз острый и внимательно пробегал по лицам своих приближенных. Все были навеселее, шутили, смеялись. Кому бы ни обращался Филипп, все смотрели на него открыто и дружелюбно. Все были его друзьями, товарищами и террами, преданными своему царю. И все-таки где-то здесь таилась угроза, как змея, которая спряталась за камнем и ждет момента, чтобы броситься и ушалить. Но где? Филипп заметил, что... Около него, стараясь занять местечко поближе, все время оказывается молодой Тер из знатной македонской фамилии Павсаний. «Опять этот со своими жалобами!» — с досадой подумал Филипп. Атал оскорбил его, Атал обидел его. Так что ж мне теперь ради этого мальчишки выгнать из Македонии моего родственника и полководца? Ну, всякое бывает на перах. Пора бы перестать лезть ко мне со своей чепухой. Филипп, избегая мрачного взгляда повсания, отвернулся и тотчас забыл о нем. Но не прошло и пяти минут, как Филипп увидел, что Павсания опять шагает рядом с ним. Вот привязался. Филипп мысленно выругался. Торчит перед глазами... Как не знаю кто... «Не надо омрачать праздник, Повсаний, сказал он дружелюбно. Но ну, можно ли из-за какой-то шутки, правда, грубой шутки? Но ведь ты же знаешь, Атала, так сильно огорчаться. Ну, всякое бывает на пирах. Все уже давно забыли об этом, забудь и ты». «Никто не забыл», — с мрачным упорством возразил повсаний. «Надо мной смеются даже царица Клеопатра. Ты и к ней ходил с этим?» «Да, я просил. И что же она?» «Тоже, что все засмеялось. Ну вот видишь, никто этого не принимает всерьез. Поэтому я жалуюсь, что моей обиды никто не принимает всерьез. И я еще раз требую, чтобы ты восстановил справедливость и наказал Атала». Клянусь, Зевса, Павсаний, нетерпеливо сказал Филипп, я, кажется, многое сделал для тебя, чтобы загладить эту глупую выходку Атала. Я приблизил тебя к себе, к своему двору. Неужто? Ха, еще недовольно. Ты э, мало оцениваешь мои милости и чрезмерно мнишь о самом себе. Ты не накажешь Атала, царь. Нет, я не сделаю этой глупости. Филипп отвернулся и перестал замечать его. Увидев царя с его роскошной свитой, с его знатными гостями толпа тотчас собралась вокруг. Так они шли все вместе к театру, среди песен, праздничной радости и веселья. Какое красное небо сегодня! Вдруг омрачившись, сказал Филипп. «Почему оно такое красное?» Они подошли к узкому проходу. Ведущему в театр Филипп обратился к своей свите. «Проходите вперед, здесь тесно!» Гости и терры царя прошли вперед. Рядом с Филиппом остались два. Александр, сын его и зять. «А все-таки почему такое красное небо?» с внезапной тоской повторил Филипп. Что оно предвещает? Вот что, глухо сказал Павсан, не ударив царя кинжалом. Филипп хрипло и страшно вскрикнул, пошатнулся и упал. Поднялись крики ужаса и смятения. В то же мгновение Филипп, хриплый, страшно вскрикнув, пошатнулся, схватился за грудь, сквозь пальцы хлынула кровь. Повсаний бросил на пол окровавленный кинжал, убегал, расталкивая толпу. Александр кинулся к отцу, но не успел поддержать его. Филипп упал. Поднялись крики ужаса и смятения. Стража гналась за Повсанием, который бежал как-то странно, извиваясь, чувствуя копья за своей спиной. Говорят, что на окраине города его ждали лошади, и он мог бы спастись. Но, нечаянно споткнувшись, свалился, и копья стражников настигли его. Филипп умер сразу. Так окончил свою жизнь вождь линов, полководец и завоеватель. Филипп, царь Македонский.